«Боже мой, боже мой!» — ужаснулся Гиз и запер за собой дверь. «Она мертва?» «Не знаю», — пролепетал Эдди. Он был почти невменяем. Кровь все еще текла по его лицу, пачкая воротник и пиджак. «Посмотри, что она со мной сделала!» «Она сумасшедшая!» «Кинулась на меня, как тигрица, если бы я не ударил ее!» Но Гиз больше не слушал его. Внимание Гиза привлекли разбросанные по номеру банкноты. Он бросил на Эдди неприязненный взгляд — И встал перед Кэрол на колени. Нащупав пульс, он приподнял ее голову. Пальцы Гиза испачкались в крови, и на его лице появилась неприятная гримаса. Он очень осторожно уложил голову Кэрол обратно на пол, вытер пальцы об остатке ее платья и слегка вздрогнув, встал. «Что с ней?» — спросил Эдди, судорожно глотая воздух. «Ты разбил ей черепушку», — грубо ответил Гиз. «Зачем ты ударил ее с такой силой?» «Умерла?» — дрожащим голосом спросил Эдди и обессиленно опустился на кровать. «Ей недолго осталось жить», — мрачно констатировал гис «У нее поврежден весь череп». Эдди вздрогнул. «Она бы убила меня, Гиз простоналон. Я был вынужден ударить ее. Клянусь, я только защищался. Посмотри, что она со мной сделала». «Расскажи это фликом», — презрительно произнес гис «Если ты не придумаешь для своей защиты ничего путного...» Они сунут тебя в газовую камеру так быстро, что ты даже не успеешь моргнуть, как тебя закопают. — Нет, — закричал Эдди, — нет. Я не буду с тобой спорить, что бы ты мне ни говорил. Я думаю о себе, а не о тебе. Если флики узнают, что тут случилось, они закроют эту лавочку. — Останови кровь, — злобно приказал он. — Ты мне испачкаешь весь ковер. Эдди пошел за полотенцем в ванную комнату и принялся вытирать лицо. «Нужно вынести ее отсюда, пока она не окочурилась!» — с отчаянием воскликнул Эдди. «Никто не знает, что она находится в Санто-Рио. Ради Господа Бога! Гиз, вытащи ее отсюда и выкинь куда-нибудь!» Я возмутился Гиз. «Чтобы рисковать двадцатью годами тюрьмы, слишком много хочешь. Может, я и мошенник, но не до такой же степени. Ты можешь устроить это, гис, Я заплачу тебе. Возьми эти деньги. Там внутри больше двадцати тысяч». Гивз изобразил на лице деланное удивление, как будто только сейчас заметил деньги. «Вы оба очистили банк?» — осведомился он. «Это мои деньги», — печально произнес Эдди. «Убери ее отсюда, и я отдам тебе все, идет...» Гивз провел рукой по волосам. «Полагаю, что смогу сделать это», — медленно проговорил он. «Ты отдаешь мне все деньги, если я освобожу тебя от женщины». «Да, но давай быстрее». попробую — буркнул Гиз. Решив действовать, он нагнулся, чтобы подобрать деньги. При этом он оттолкнул ногой тело девушки, чтобы забрать банкноты, лежащие под ней. — Сперва выручи меня, — завопил Эдди. — Не нервничай. Я отнесу ее к служебному лифту. У нее в гараже есть машина, так что можно ею воспользоваться. Я оставлю ее прямо перед госпиталем, если там никого не будет». — А тебе лучше сразу покинуть город, — одолжал он, засовывая последние деньги в портфель. — Если флики заметят тебя с такой ободранной рожей, они сразу же схватят тебя. — Я уйду, уйду, — дрожащим голосом прошептал Эди Спасибо, Гиз, ты настоящий друг. — Что уж там, — произнес гист закрывая портфель, — я всегда питал в тебе слабость. Эдди нетвердыми шагами прошел через комнату, чтобы подобрать другой портфель наполовину, высовывавшийся из-за прокинутого кресла. Когда он нагнулся, чтобы забрать его, Гис в три прыжка очутился возле него. «Минутку, старина, это я тоже возьму». Эдди судорожно сжал зубы. «Это мое», — заявил он, прижимая к груди портфель. «Она украла его». «Печальный факт», — ухмыльнулся Гис. «Я бы заплакал от умиления, но у меня нет времени. Давай, давай». «Но это моё слабо запротестовал Эдди. «Ты ведь не хочешь обобрать меня совсем, Гис?» «Жалко, но это единственное, что у меня есть на свете. Мне ведь нужны деньги, чтобы уехать». «Ты разбиваешь мне сердце», — вздохнул Гиз. «Отдавай портфель, или я притащу сюда фликов». Эдди бросил портфель на пол. «Подонок», — завопил он, — «бери, чтоб ты подавился этими деньгами». «Такая опасность мне не угрожает», — помигнул ему Гиз. «Доброго пути. Постарайся, чтобы я не скоро увидел тебя и твою изуродованную рожу. Я могу расплакаться». И тут он расхохотался. А немевший от злости и бессилия Эдди бросился из комнаты так быстро, как позволили ему дрожащие от пережитого ноги. И смей Реза...